Бен вопросительно посмотрел на генералиссимуса. «Он глух и нем», — заметил диктатор. «Я не вправе отослать его. Возможно трения с кабинетом. По решению правительства я не имею права встречаться с кем бы то ни было вне присутствия Диаса». «Что ж», — кивнул Бен, «не будем ссориться с правительством».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 и нерадивых чиновников администрации со всей резкостью, которая и необходима в борьбе с коррумпированным злом. «Кому он врет?» — подумал Бен. «В себе или мне?» «А может, он верит в то, что говорит?» «Десять лет все приближенные толдычат ему эти слова. Почему бы и не разрешить себе уверовать в них?» Один миллион испанцев он расстрелял. Два миллиона пропустил через концлагеря. Десять процентов населения задавлено страхом. Ну, конечно, они готовы славить его, лишь бы не очутиться в Карабанчелли. Примечание. Карабанчели, Тюрьма в Мадриде. Смешно. Как оказывается, просто создать иллюзию народной любви, побольше пострелять и надежно посадить за решетку, а остальные станут овечками. Найти бы таких людей, как Франк в Латинской Америке. Так ведь нет, нет, индейская кровь, индейцы лишены страха, первородный грех свободолюбия.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 В это время Сталин войдет в Париж, и вы пришлете сюда свои танки, потому что фашистская Испания окажется последним бастионом демократии на европейском континенте. Речь идет не об интервенции, ответил Бен. Мы думаем включить Испанию в число государств наравне с Турцией, Грецией, Италией, которой будет оказана самая широкая экономическая помощь.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 Даже площадь была выбрана алькальдом Мадрида Морено Торесом не без умысла. Народ поддерживает своего генералиссимуса на Восточной площади.